Глава 24. И божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. В субботу будильник запищал в 10 утра. Подняться без него можно было даже и не мечтать, потому что накануне приползли домой без задних ног ближе к 4 часам ночи. И то можно было еще остаться, но решили: утром идем смотреть все показы, какие будут, чтобы вообще знать, чем тут люди занимаются, и снимать все все, а дома уже потом пересматривать и анализировать. Снимать договорились по очереди, потому что кому-то одному это делать – с ума сойти. Вообще схема была отработана. На всех мероприятиях, где разрешали снимать, они снимали. Здесь удалось договориться о съемке классов только накануне, когда уже у всех преподавателей был готовый номер на сцену. Работу с ним и разрешили заснять. Что и есть, то и наше, думала Татьяна. Умыться, позавтракать, одеться в костюмы, потому что сегодня последний день и никогда больше не доведется походить в костюме по такому необыкновенному городу взять все необходимое и бежать». Они успели как раз вовремя. На сцене уже стоял тот молодой человек, который позавчера ввел их показы, и сейчас он объявлял о начале финального фестивального дня. Напоминал о спонсорах и организаторах, рассказывал о распорядке дня, показы фестивальные, показы конкурсные с объявлением результатов, закрытие фестиваля, танцы до утра, бал в замке по приглашениям. «А сейчас наши прекрасные преподаватели представят нам свои группы, работавшие всю неделю, и готовые показать результаты своей работы», — сообщил он в завершении. И дальше пошло как по маслу. начались с детей, перешли к взрослым. Группа сменяла группу, показывали музыкальные, танцевальные и театральные номера. Коротко и ярко, и очень насыщенно, эмоциями и смыслами. Необыкновенно. Как-то очень быстро стало три часа, и дальше нужно было договариваться с кем-нибудь о том, чтобы сняли их выступления. И тут в самый нужный момент появился Патрик. Всех обнял, расцеловал и вручил каждой из них именное красивое приглашение. «Это на бал, да? В тот прекрасный замок?» – с придыханием спросила Аленка. «Именно так». «А ты?» «Конечно же и я. После завершения программы здесь вам нужно будет очень быстро пойти, снять костюмы и переодеться. И потом нас будут ждать в замке». «Точно, переодеться. Было же написано «вечернее платье». Татьяна была очень рада, что не выложила платье из кофра в последний момент, испугавшись большого веса. Их выступление с программой классов заснял Патрик и сказал, что он в восхищении, потому что и не подозревал, что старинные танцы – это так красиво. О нет, фестиваль, конечно же, бывает раз в три года, но в прошлый раз он еще был студентом, и его не задействовали в организации, поэтому праздник прошел мимо него, а в этот раз он прямо в гуще событий, и все благодаря им. Приятно, что же. Более того, он повел их в кофейню на одну из боковых улочек, где подавали отменный вишневый пирог, И этим пирогом они так наелись, что смеялись, смогут ли сейчас показать свою сказку. «Сможете», – отмахнулся Патрик, – «если вы смогли позавчера, когда было непонятно, кому вы перешли дорогу, то сегодня уж точно сможете». «Кому, кстати?» – поинтересовалась Марина. «Нам ведь никто ничего не объяснил». Сестрам Веро они очень хотели получить призовой диплом, а подзуживала их, как оказалось, госпожа Жали. Она им какая-то родственница. Почему-то вы показались им легкой добычей, которую можно вывести из строя. А оказалось, что за вас все сильные мира сего. И что с ними теперь будет?» Спросила Татьяна. Сестрам запрет на участие в фестивалях на территории Франкии. Навсегда. Госпожу Жоли профессор Габер уволила с треском. Не ожидала. Та проработала ее секретарем довольно долго, но раньше, видимо, ее родственницы ни в чем не участвовали. «Но ведь госпожа Жоли знала, откуда мы». Деталей ей никто не сообщал на самом деле, знала, что из далекого и странного места, да и все». «Из далекого и странного. Да, очень далекого и очень странного». Когда они вернулись к сцене, их там поджидал сам профессор Деламот. «Госпожа Тиана», — он поклонился, — «рад видеть вас в добром здравии и прошу выслушать меня». «Конечно, профессор», — Татьяна нахмурилась. «Что еще?» «Сейчас я дам вам браслет. Вы наденете его на руку и не снимите, пока не сойдете со сцены. Хорошо?» «Это убережет вас от спонтанных выбросов, вроде того, который случился два дня тому назад, на всякий случай». «Хорошо», – она медленно кивнула. «А потом? Что мне делать потом?» «До вашего отъезда мы с вами обязательно об этом поговорим. Я вам обещаю». «Хорошо, спасибо». Она все еще чувствовала себя неуверенно со всеми этими материями. Браслет был… обычное кольцо. Серебряное, что ли? Легко наделась на руку и защелкнулась под манжетой. Тем временем ведущий объявлял начало конкурсных показов, мол, сейчас для вас выступят лучшие из лучших. И снова один номер сменял другой. Дети, взрослые, актеры, музыканты. Татьяна отметила, что в направлении «Современная музыка» один из дипломов достался внукам профессора Деламотто, известному им Филиппу и его сестре, девушке с изумительными бирюзовыми волосами за отлично исполненную в две гитары и два голоса рок-балладу. Все время их выступления перед самой сценой толпились молодые люди самого решительного вида. Они громче всех хлопали, а в финале скандировали «Малявка! Чемпион!» «Это кто, малявка, девушка, что ли?» «Это однокурсники Кладет», — шепнул им гордый профессор. «Буйные, но очень хорошие». «Да, диковатые», — подумала Татьяна, но поздравила профессора с успехом внуков, и ему было очень приятно. А потом ведущий объявил, Следующая номинация Исторический танец. Перед вами студия старинного танца, славное прошлое, город Шелехов, диплом третьей степени. Что? Им дали диплом со степенью, несмотря на. Идите, идите, все потом. Сейчас ваша минута славы, шипел на них профессор. И они пошли и сделали все идеально. Девы были бестолковы в начале и полны раскаяния в конце, злая фея, зла не по-детски. Добрая фея лучилась этой добротой, только без всяких там свечений в конце. Общий финал, выдохнуть, поклон друг другу, выйти на поклон зрителям, получить из рук ведущего диплом, еще раз поклониться и убежать. А с другой стороны на сцену уже выходил следующий коллектив – потомки Ажье. И когда они спустились со сцены, Татьяну наконец-то отпустила, И она разревелась. Вот просто стояла и ревела. Девчонки ничего не говорили, сами были на волоске от слез. И только профессор Деламот подошел, сам снял с Татьяниной руки браслет и задержал ее руку в своих. «Ничего, ничего, все позади. А дальше будет только лучше. Верите?» «Да», кивнула Татьяна, «потому что в тот момент и вправду верила». Подбежал Патрик, он снова снимал, вернул телефон. «Вы были невероятны», сообщил он. «Я очень рад, что познакомился с вами». Впрочем, это был еще не финал, потому что вскоре появилась госпожа Барбара и принялась раздавать факелы всем участникам своей группы. Половина должна была идти через всю площадь к сцене, а вторая половина – ждать на сцене и исполнить там вторую часть танца. Татьяна и компания были в первой группе, они ушли в дальнюю часть площади, там дождались условного сигнала и в сумерках двинулись к сцене. И это было невероятно красиво и очень вдохновляюще. После Барбара благодарила их, а на сцене уже стояли госпожа Арианна и тот прекрасный мужчина, который вел открытие. Они приглашали на сцену преподавателей и вручали им цветы. Благодарили всех, кто работал в оргкомитете фестиваля и просто помогал и сочувствовал. Прощались на три года и приглашали сегодня танцевать до утра, как заведено от века. «Что ж, нам пора», — сказал Патрик. «Я зайду за вами через час. Будьте готовы, хорошо?» Что им оставалось? Только побежать домой, чтобы быть готовыми через час.